Глава пятнадцатая Вербуя женщину-разведку, помни Нелегкую задачу сохранения тайны Дамы решают лишь коллективно Нет уж, все только начинается Подумала Александра, и Горохова успокоила. «Ничего я не подхватила. Вглядитесь в меня. Разве похожая на шизофреника?» Он вгляделся и заключил. «Пока не похожа, но скоро будешь похожа. Эта болезнь прогрессирует. Ты позабудешь свое настоящее имя. Потом забудешь родной язык». «Забуду родной язык?» Александре стало смешно. «И что?» «Я стану немой?» Он изумился. «О чем ты говоришь?» «Я говорю о том, что других языков не знаю». «Как это?» – опешил Горохов. «А вот так!» – сообщила с гордостью Александра. «Я знаю только русский, и не надо мне никаких других языков. Я же домохозяйка!» Он опять схватился за голову, опять наткнулся на шляпу и в гневе стянул ее, бросив на стол. Джентльмен за соседним столиком замер с открытым ртом, уставившись на типичную мужскую прическу дамы, которую он пытался назначить свидание. Александра хихикнула и попросила. «Горохов, прекратите шокировать публику!» а -а -а, теперь уже все равно!» Отмахнулся он, поднимаясь из-за стола. «Пойдем-ка в мою машину!» «А как же хвост?» – поразилась она. «Тому ли, кто провалил операцию, боятся хвоста!» – рассердился Горохов. «Совершенно секретно. Центр Бобу». Категория срочности Литер-1. Канал связи Экстра. Обозначенные вами связи объекта с интересующими нас лицами считаем оправданными. Необходимо их продолжать и по возможности расширять. Достоверно известно, что Крот сбросил информацию об агенте Палтус. Вероятнее всего будет предпринята попытка взлома легенды указанного агента. Все данные говорят о том, что взлом легенды должен происходить при участии прессы. Приложите все усилия к тому, чтобы выяснить, кто из прессы и ближайшего окружения окажется причастен к попытке взлома легенды. Успех этого мероприятия с высокой долей вероятности даст возможность определить личность крота. Имеются убедительные данные резервной агентуры сети WG, что в случае неудачи со взломом легенды агента Палтус будет предпринята попытка вторичного взлома. Вероятно, насилие. Ваши действия в этом случае должны сообразовываться исключительно с необходимостью определения личности крота». кто провалил операцию, боятся хвоста. В женской одежде, размахивая соломенной шляпкой с дурацким пером, Горохов шагал размашисто и по-мужски. Он был очень расстроен. Ася семенила за ним и, глядя на его волосатые ноги, смешно торчащие из-под юбки, то и дело хихикала. Хотя по доброте душевной ей было жаль его. К тому же она была рада, Теперь окончательно прояснилось, что Игорь ей не изменял. Истерлить, ну надо же, не лгала. Они просто сотрудники, оба агенты разведки. «Чудеса!» — с гордостью думала Ася. «Мой муж настоящий герой!» И вдруг ее осенило. «Зато я настоящая дура! Из-за глупой ревности, из подозрительности я встряла в серьезное дело и, как всегда, все испортила». Теперь может пострадать мое государство, моя страна. Хуже, пострадает карьера моего Игорька. Ой, что я наделала? Не отставай!» Не оглядываясь на Александру, рявкнул Горохов. Зато на него самого некоторые прохожие оглядывались. «Кого только нет в Лондоне!» – пожимали плечами люди. Асе надоело чужое внимание. «Куда мы идем?» – спросила она. «Туда, где я оставил машину!» «А зачем было ее так далеко оставлять?» Горохов подивился ее наивности. «Считаешь, в центре Лондона можно припарковаться?» Враждебно сказал он. «Так мы идем за город?» – прозрела она. «Не совсем. Поблизости есть местечко. До него осталось немного». И он припустил еще хлеще. Хоть и до этого скорость набрал немалую. Благо, длинные ноги ему позволяли. Александре другого не оставалось, как за ним поспевать. Она бежала за Гороховым и горестно размышляла. «Что я наделала? Куда глупая вляпалась?» На глаза навернулись слезы. «Так, только не плакать!» – приказала она себе. «Выкручусь! Во всяком случае, надо попробовать! Сдаться всегда успею! Кое-что у меня получается! Я уже начала исправлять положение! Речь удалась! Сыр Генри меня хвалил!» Похвалил и Горохов, и президент какой-то. Вот только странно, что стерлить до сих пор на чистую воду меня не вывела. И Игорешка исчез. Почему он меня не разыскивает? Что бы это могло означать? Ай, что бы это ни означало, мне оно на руку. Может, стерлить и Игорь испугались и затаиться решили. Но почему тогда их начальник говорил мне про другое задание, якобы данное Игорю? Этот момент у Горохова проясню и возьмусь за дело». Решившись спасать карьеру мужа, Ася слегка успокоилась, а глянув на волосатые ноги, маячившие впереди, снова развеселилась. «И ты еще ржешь!» Поразился Горохов, ныряя во двор, делая знак кому-то неведомому и открывая дверцу машины. Ася пискнула. «Я не ржу!» «Нет!» «Ты ржешь!» — рявкнул Горохов, усаживаясь за руль. «Ты такая же, как всегда!» «Какая?» «Зловредная!» «Я такая же, как всегда?» — удивилась она и подумала. «Вот и отлично! Меня это очень устраивает!» Александра пристроилась рядом и спросила. «А по-вашему я должна плакать?» «Не плакать, а выть! Вопить во весь голос! Трянь наше дело!» «И вовсе не дрянь!» – упрямо возразила она. «Стречью я справилась?» «Справилась!» – нехотя буркнул Горохов. «Хайлайтер завалила?» «Похоже, что завалила!» «Если мне скажут, что делать дальше, то, возможно, я снова справлюсь!» Он, испытывающий на нее, посмотрел и спросил. «Ты что, совсем ничего не помнишь?» Ася потрясла головой. «Не память! Пустыня!» Горохов снова завел шарманку. «Болезнь Карлсона! Катастрофа! Провал!» «Никакая и не болезнь!» – обиделась Ася. Всего лишь головой о крышку люка ударилась. «Какого люка?» – выстрелил он вопросом. «Обычного люка, каких на тротуаре полно. Шла, задумалась, наступила, крышка перевернулась, я начала падать в люк, а крышка сверху меня накрыла». «Удар получился не сильный, но в голове что-то произошло. Теперь ничего не помню». «Произошло? И когда это произошло?» изумленно спросил Горохов. Александра неопределенно пожала плечами. «Когда точно не знаю. Похоже, давно. Но сказалось вот только теперь». Он взвыл. «В самый неподходящий момент!» «Да уж», — смутилась она. «И я никого подводить не хотела» подвела!» — рявкнул Горохов, зло сдирая с себя женскую блузу. «Вы тоже меня подвели!» — возмутилась и Ася. Решив, что пришел подходящий момент для генерального наступления. «Где Игорь? Что с ним случилось? Только не вздумайте лгать! Я по глазам вашим вижу, что с Игорем что-то случилось!» С гордостью она поняла, что осадила Горохова. Он сконфуженно скреб затылки и молчал. Александра усилила натиск, уверенно сообщив. «Если узнаю правду про Игоря, с операцией справлюсь, а в темную выполнять задание откажусь наотрез». Горохов встрепенулся и с надеждой взглянув на нее спросил. «Точно? Думаешь, справишься?» «Не думаю, знаю. Справлюсь». «А память?» Ася пожала плечами. «Что память? Ее же не напрочь отшибло». «В ответственный момент кое-что возвращается. Речь мою, вы, кажется, слышали!» Он подтвердил. «Да, потрясная речь!» это же!» Облизав нервно губы, Горохов придвинулся к Александре и с робкой лаской спросил. «Детка, а может и в самом деле попробуем справиться? Выход есть! Все равно я в кафе засветился и в отеле уже наследил. Короче, сделаем так!» «Ты открыто берешь меня к себе референтом-охранником, а я буду тебя направлять. Если где память твоя откажет, я сразу верный шаг подскажу. Посоветую!» «А начальство?» – притворно усомнилась она. «Думаю, шеф идею одобрит!» Александру такая идея чрезвычайно устраивала, но скрыв свою радость, она заявила. «Не соглашусь, пока не узнаю про Игорька. Где Игорь?» «Говорите, где он? Сбежал?» Горохов нахмурился и промямлил. «Слушай, давай на «ты». Не могу я привыкнуть к тому, что ты выкаешь». «Ты мне зубы не заговаривай!» – прикрикнула Ася. «Отвечай на вопрос!» Он улыбнулся. «Ну вот, теперь то нормальная. Успокойся!» Продолжил он, натурально зевая. «С Игорем все в порядке. Жив твой Игорь. Здоров!» выполняет другое задание!» Из женских журналов Ася уже точно знала, в каких случаях так фальшиво зевают мужчины. Когда лгут и пытаются скрыть эту ложь под маской безразличия, равнодушие Рядовое, мол, дело. «Хорошо», — сказала она. «Я согласна работать на любых ваших условиях. Только пускай Игорь сам мне позвонит и скажет, что у него все в порядке. А если он не позвонит...» «Когда я первым же рейсом вылетаю в Москву!» Пригрозила она, и Горохов сдался. «Черт с тобой!» – буркнул он. «Сама напросилась! В больнице твой Игорь лежит!» Александра, схватившись за сердце, подпрыгнула. «Как в больнице?» «А вот так! Перед самым вылетом в Лондон в аварию он попал!» «Один?» «Нет, со своей домохозяйкой!» «С настоящей?» Горохов внимательно на нее посмотрел У Аси душа ушла в пятки «Перестаралась, дурища!»